Глава 38. Хантер молча сидел у окна машины, пока Гарсия гнал по Голливудской магистрали. На лос анджелес уже спустилась ночь, и вместе с ней пришел дождь. Нетипичный для Калифорнии густой, плотный поток, а ровная, занудная английская морось. Небо было затянуто серыми облаками. Такая сырая погода могла держаться часами. Указательным пальцем Хантер мягко массировал лопа между бровями. Его внимание было приковано к дождевым каплям на стекле. Мысли сплелись в тугой клубок, и он мучительно старался разобраться в них. За какие-то полчаса вся конструкция дела изменилась. Теперь все, что они знали о снах священника, идея, что убийца проводил какой-то ритуал, все получило сокрушительный удар. Хантер был уверен. То, что несколько дней назад произошло в церкви Семи Святых, не было ритуалом. Хеллер просто действовал в соответствии с описанием ночных кошмаров отца Фабиана. Но зачем? Внимание Гарсии было приковано к дороге, но он заметил, как еще в допросной изменилось настроение его партнера. Что-то в словах девочки действительно поразило Хантера. «Могу я тебя кое о чем спросить?» Осторожно обратился он к Хантеру. «Валяй», — ответил тот, не отрываясь от окна. «Кто такая Хелен?» Прости? Моника, та. Гарсия замялся в поисках нужного слова. Та девушка-экстрасенс, с которой мы только что говорили. Она что-то сказала о Хелен и о том, что это не было твоей ошибкой. Кто такая, Хелен? Хантер закрыл глаза. Гарсия понимал, что лучше не настаивать на ответе. Он не стал нарушать молчание. Моя мать. Наконец ответил Хантер, снова уделяя внимание окну. Хелен была моей матерью. Ему было всего семь лет, когда это случилось, но воспоминания, всплывшие сейчас в памяти, были по-прежнему свежи.